Конюшни для конной гвардии вместе с манежем были выстроены несколько поодаль, на Неве, напротив Охтинской слободы. Небольшой луг перед ними обращен в парадное место. Были еще в распоряжении полка две слободки, одна на песках за парадным местом, а другая на Неве, возле конюшен, составленный из изб принадлежащих нижним чинам. На мысе и гавани были выстроены полком бани для людей, полку принадлежавших их семей. Так выглядела полковая слобода осенью 1756 года, когда практически завершилась ее перестройка, начатая в июне 1741 года. Коро, как и все офицеры полка, имел право на получение квартиры, в одной из офицерских исп. Впрочем, с разрешения полкового штаба он мог жить в городском доме. Еще поручику конного полка полагалось выдать двух лошадей парадный и повседневный мундир. Мундир офицера-конногвардейца гвардейца — это красный камзол и голубой кафтан с лоджным воротником и обшлагом красного цвета на узких рукавах. Кафтан по борту и вокруг петель для пуговиц обшивался тонким золотым галуном в два ряда. по пошире украшал воротник, обшлага и карманы. Мундир дополнялся панталонами голубого цвета, лосинами с батфортами или чулками с башмаками, шарфом и треугольной шляпой, обшитой золотым позументом, черной кокардой, золотыми кистями и белым султаном. Повседневная форма от парадной отличалась тканью и материалом отделки. Все текущие вопросы жизни полка решались полковым штабом, который заседал два раза в неделю в одной из комнат на втором этаже каменного дома. Комната эта отличалась наличием в ней портреты императрицы на стене, стоящие на столе памятки чиновника Зерцала, принятый еще Петром Великим. Сочинением и оформлением бумаг занимались два адъютанта, сменявшие друг друга понедельно как указано выше, третий этаж особняка делили между собой церковь и госпиталь. Ранее госпитлю принадлежал весь этаж, но в 1743 году один покой отдали под полковой храм во имя Благовещения Божией Матери, позднее над ним надстроили купол. В других помещениях по направлению полкового лекаря размещались больные, лечили в полковом госпитале в основном унтер-офицеров и рядовых, которые лежали здесь с различными хворями. Чаще всего с разными простудами и лихорадками нередкостью являлось так называемое французское недомогание, свидетельство неразборчивых половых связей. Реже встречались почечуйная, то есть геморрой, чихочная и иные болезни. Кормили пациентов скромно, казенными припасами, тратя на каждого около двух копеек в день, с последующим вычетом большей части расходов из жалования больного. Госпитальный рацион однообразием не отличался. Например, 15 ноября 1756 года четверо оказавшихся в палате Рейтар получили один гарнец гороху, 20 золотников соли, 6 фунтов хлеба и одну кружку полпива. 16 числа тех же рядовых подчевали блюдами из овсяной и гречневой крупы хлебом полпивом. Не забыли им выдать соли а еще побуловали семечками. О том, как принимали посетителей в полковой бане у щучьей гавани на берегу Невы, свидетельствует схожие условия работы бани Семеновского полка, построенной на берегу Фонтанки. С января по ноябрь 1756 года баней заведовал полковой обозный Алексей Рыльский. Полковая баня фактически включала в себя две бани, мужскую и женскую, каждая с двумя сторожками и особливыми большими дворами, и с сараями, так же с очагом, где воду греют. А при банях имелась харчевая с чуланом лавка. Согласно общепринятым правилам, полковые бани топились так же, как и торговые, общедоступные, городские по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам, если на эти дни не впадали праздники. Мужскую нагревали дважды в день, а женскую один раз, кроме понедельника, в те часы, как и в торговых банях бывает, то есть с полуночи до утра и с полудня до вечера. У каждой из сторожки и на каждом дворе стояли по два солдата. Первый собирал с парильщиков деньги, второй вручал им по венику и присматривал за их одеждой, а после мытья забирал веники обратно. Через какое-то время солдаты менялись местами. Для предупреждения пожаров возле бань ставили чан с водой и хранили ручные заливные трубы, из которых над каменкою железные листы и потолок по часту водою поливали. Кроме того, под кровлей бань устанавливали дополнительные катки с водой. Солдатам надлежало также следить за тем, чтобы мужчины не заглядывали в женскую баню, а женщины — в мужскую, а желающих искупаться в фонтанке отгоняли по реки назад во двор. Растапливали бани извозчики, которые отбирали у посетителей по выходе из бань шайки, дабы он и от летнего времени не могли рассыпаться. А в праздники и в ночные часы запирали и охраняли бани вместе с часовыми. За сломанные шайки свиновных взимала стоимость испорченной вещи. Веники обычно приобретали в торговых рядах по воскресеньям. Те, что возглавлялись впрок, обязательно покупались сухими, а не вялыми. Хранили их в сарае под кровлей. В зимние дни для тех, кто приходил париться, после того, как стемнело, зажигали свечи в фонарях. Париться в баню пропускали всех полковых служителей и членов их семей. Нижние чины, жены и дети старше семи лет, предпочитавшие мыться, во дворе платили по одной копейке каждый. Со всех пожелавших укрыться в сторожке брали по две копейки. За шайку горячей воды выкладывали полушку. При этом сборщику денег рекомендовалось держать мелкие монеты ровно столько, сколько требовалось для размена двух копеек. Такова бытовая сторона жизни гвардейского полка. Что касается служебных обязанностей гвардейского офицера, то они заключались в внесении караулов в императорских дворцах, на полковой гауптвахте, в госпитале, у пожарных инструментов, а также при подполковниках Ливени и Разумовском. Конногвардейцам приходилось еще патрулировать прилегающие к слободе улицы. Первый отряд двигался вверх по Неве до невской лавры и обратно через Литейный двор. Второй шествовал навстречу первому, а третий ездил до фонтанки и гостиного двора. В летнем или зимнем дворце караулы сменялись через каждые два дня. Они состояли из офицера, одного унтер-офицера, двух капралов, двух трубачей, тридцати рейтар на лошадях. Вместе с ними пешим строем шагали один капрал, полтора десятка рейтар и два извозчика. Кроме них во дворец отправлялась команда из четырех унтер-офицеров, четырех капралов, одного трубача и восьми человек с роты во главе с офицером для предосторожности от внезапного пожарного времени и хождения. Офицер этой команды через двое суток возглавлял новый конный караул в Императорском дворце. К Алексею Григорьевичу Разумовскому посылались один унтер-офицер, один капрал, двенадцать триэтар и один унтер-офицер в качестве ординации. На недельный караул при подполковнике Ливини наряжались один капрал, один ефрейтор, шесть трейтар и один ординарец из унтер-офицеров. При полку офицеры дежурили тоже по неделе. Не успел Филипп Алексеевич Каро привыкнуть к новому полковому распорядку, как 15 октября в конной гвардии объявили довольно странный приказ. Хотя вчерашнего числа по отданному приказу и наряжен был для предосторожности от внезапного пожарного времени и хождения в дом я императорского величества господин поручик Давыдов, но он, ой, имеет ходить в караул на полковую гауптвахту. Того ради через нынешние двое сутки для той же предосторожности быть господину поручику Кару. Кто позаботился о том, чтобы бедного Давыдова перевели на менее престижное место, а на новенького офицера сразу возложили столь почетные обязанности, неясно. Но так или иначе, а кому-то захотелось снова увидеть вчерашнего камер-пожа в императорском дворце. В итоге на его долю выпало самое трудное дежурство — 17 октября, в день переезда императрицы из летнего дворца в зимний. Хотя Елизавета Петровна на протяжении почти всего месяца чувствовала себя не очень хорошо, она согласилась перенести церемонию всего на два дня с 15 на 17 октября. Великая княгиня в четверг 17 писала Вильямсу. «Вчера среди бела дня случились три головокружения или обморока. Она боится и сама очень пугается, плачет, огорчается» и когда спрашивают у нее «от чего?», она отвечает, что боится потерять зрение. Бывают момент, когда она забывается и не узнает тех, которые окружают ее. Информация, сообщенная Екатериной, приободрила английского посланника. Придворные были уверены, что конец дочери Петра Великого близок, а потому политика российского двора неминуемо претерпит великие перемены. Император Петр Федорович с супругой не станут вмешиваться в разгоревшуюся на континенте войну, а, возможно, напротив, поддержат амбиции Фридриха II. Утром 17 октября Степан Федорович Апраксин уведомил княгиню через верного человека, что третьего дня, то есть 15 числа, братья Шуваловы пытались склонить фельдмаршала взять на себя роль посредника в деле примирения их с великокняжеской четой. Мало этого, ситуация в верхах настолько запуталась, что главнокомандующий решился при живой императрице обращаться к ее высочеству с вопросом, отправляться ему к армии или нет. Естественно, Екатерина посоветовала фельдмаршалу не спешить, Обывание Иване Ивановиче Шувалове в те дни говорили, что больная государыня старается избегать долгих встреч с ним и явно отдает предпочтение обер егер своему мужу. В общем, затянувшаяся болезнь императрицы затормозила военное приготовление и фактически сорвала намеченный на осень поход в Восточную Пруссию. 17 октября в 8 часов утра, согласно приказу полкового штаба от 16 числа, поручики Лейбгвардии конного полка Филипп Каро и Михаил Дубянский, сын духовника государыни Якова Федоровича Дубянского, прибыли на полковой двор, где по сигналу гарниста собрались вверенные им команды кондогвардейцев по 35 конных нижних чинов и 21 пеших. Полковой адъютант и дежурный старший офицер провели полковой развод, осмотр собравшихся, после чего Филипп Коро повел своих людей в летний дворец у Фонтанки, а Михаил Дубянский с другим отрядом направился к Невской перспективе и далее к деревянному зимнему дворцу Умойки. В, в летней городской резиденции команда поручика Коро после доклада дежурному караульному капитану Коптеву Приняла от караула секунд ротмистра Абалдуева, занимаемые им посты. Солдаты поручика Дубянского сменили в зимнем дворце часовых секунд ротмистра Михаила Черкасского. Всадники встали снаружи здания, пешие внутри. Обязанности караульного офицера, невзирая на суматоху переезда, не претерпели изменений. Он по-прежнему надзирал за тем, чтобы подчиненные четко и правильно выполняли возложенные на них функции. конным часовым, стоявшим у ворот и у крыльца близ проходных синей, следовало пропускать во дворец лиц, идущих на службу, лейб-компании и лейб-гвардии офицеров, а также дам в богатых нарядах, и не препятствовать никому выходить из царских апартаментов на улицу. Пешие иконно-гвардейцы, расположенные во дворце, в помещениях, примыкавших к внутренним покоям Ее Величества и их высочеств, позволяли пройти всем военным, кроме армии и гвардии нижних чинов, а также гражданским персонам первого-восьмого классов, чужестранным министрам, придворным кавалерам и дамам. Зато они без колебаний скрещивали ружья перед подлым народом в шапках и неубранстве, и женщинами без фишбинных юбок. Как обычно, караульный офицер утром и вечером проверял посты, а ночью выслушивал от унтер-офицеров, обходивших с капралом часовых, рапорты о положении караульной команды. Обходы совершались в девять часов вечера, в час ночи и в пять часов утра. Прибавим к этому царивший во дворце в тот день переполох, подъезжающие к зданию и отъезжающие от него повозки и кареты, появившиеся днем команды от гвардии полков и лейб-киросирского полка, которым поручили перенести полковые знамена, штандарты и летавры из летнего в зимний дворец. И мы поймем, какое чрезвычайное нервное напряжение пришлось пережить молодому офицеру в свое первое дежурство. Лишь после того, как в десятом часу вечера караулы конной и пешей гвардии проводили ее императорское величество и их императорские высочества из летней резиденции в зимнюю, поручик Филипп Каро смог облегченно вздохнуть и несколько раз славиться. Правда, в летнем доме оставили на ночь Павла Петровича, однако охрана двухлетнего малыша, наверное, уже не казалось поручику делом более хлопотным, чем обеспечение безопасности самой императрицы. С вечера ней заботился Михаил Яковлевич Дубянский, наряду с офицерами и рядовыми других полков гвардии. В двенадцатом часу утра 18-го числа в сторону Мойки увезли, наконец, и маленького наследника российского престола. Так что вторые сутки дежурства Филиппа Алексеевича прошли относительно спокойно и без досадной нервотрепки. Утром, 19 октября, команда Филиппа Коро сдала посты смены и вернулась в Слободу на отдых. Пока Филипп Коро готовился к первому дежурству в Зимнем дворце, в полку произошел инцидент, привычный для той эпохи. 25 октября в восьмом часу утра на двор Корнета графа Апраксина притащил какой-то треетар, совершенно пьяный и ни с того ни с сего развалился прямо возле дома офицера. Его заметили, попытались задержать, да только пьяница попался прыткий, убежал от погони, потеряв при этом Государеву вседневную шляпу с позументом. По найденному головному убору нарушители дисциплины и отыскали. 28 октября из 4 роты в полковую канцелярию отрапортовали. При осмотре личного состава выяснилось, что у Рейтара Епифана Медведева исчезла вседневная шляпа. Командование приговорило отдать находку Рейтару, а затем подвергнуть его примерной каре в присутствии ротного секунд ротмистра Козадавлева и всей роты. В страх другим нижним чинам штрафовать фуктели минищад. Днис 29 октября по 2 ноября. Филипп Коро провел в Зимнем дворце. Первые двое суток в качестве командира пожарной команды от конного полка, а после во главе полкового караула. Затем вновь наступил перерыв, в течение которого в полку случилось еще одно событие, достойное примечание. 4 ноября среди конногвардейцев распределили четырех вороных меринов, купленных у подпоручика Преображенского полка Петра Ивановича Измайлова. Одна лошадь досталась четвертой роте не Филиппу Ле Алексеевичу, еще одна девятой роте, а двух Меринов отправили в десятую роту. Со второго по 4 ноября в Зимнем дворце дежурил Михаил Дубянский, ему немного не повезло. Во время смены караула... Второго числа лошадь под рейтаром Андреем Ченцовым вдруг поднялась на дыбы и упала вместе с всадником. В результате клинок у палаша рядового сломался. При возвращении из дежурства поручик пришлось писать рапорт в полковую канцелярию и заниматься передачей сломанного клинка слесарю Рыбину на починку. Правда, такие казусы не были редкостью. 26 октября с подобной неприятностью столкнулся ротмистр Абалдуев. Лошадь под рейтаром Никитой Самоделовым свалила с наземь и повредила карабин, за ремонт которого тоже взялся слесарь Рыбин. В третий раз Филипп Каро стоял на карауле в царской резиденции 16-18 ноября, накануне, естественно, поруководив два дня пожарной команды. На сей раз ему впервые довелось провести солдат к двадцу по новому правилу, объявленному одиннадцатого числа. Пройдя по синему мосту, он с савверенным ему отрядом берегом мойки направился к зимнему дому и, остановившись недалеко от него, послал за знаменем. Когда знамя принесли, зашагался всеми дальше, мимо покоев его императорского высочества Павла Петровича во дворец. По окончании третьего дежурства служба Филиппа Алексеевича Каро в лейб-гвардии конном полку фактически закончилась, так как 20 ноября 1756 года пришел ответ императрицы на поданное на ее имя прошение. Я-я, императорское величество, соизволило указать господину поручика Каро отпустить в цесарскую армию валентирум. 21 ноября полковой штаб распорядился принять от господина Корова в 4 роту казённый шарф и, считая его откомандированным от той роты предсесарской армии, обязал офицера для взятия паспорта явиться в государственную коллегию иностранных дел немедленно. Спустя три дня, 24 ноября, аналогичное разрешение получил и брат. Ея императорское величество всемилости вишеповелеть из генерала-вагенмейстра Василия Коро по его желанию отпустить к цесарской армии волонтиром тем же чином с двойным жалованием, а для дачи к отправлению паспорта отослать его в иностранную коллегию. Что ж, все препятствия были преодолены. И отныне уже ничто не мешало двум молодым офицерам присоединиться к другим российским добровольцам, пожелавшим несколько ранее поехать в Австрию, чтобы вместе с союзниками сдержать наступление прусской армии в Богемии.